Раннее хмурое утро. Небо затянуто тучами, но восточная часть горизонта уже посветлела. И вот уже можно опознать береговые ориентиры: сопки корейского побережья пустынны, и на берегу незаметно никакого движения. Зато на море движение очень оживлённое. За кормой остался японский бронеподобный крейсер, три небольших миноносца и две канонерки патрулируют подходы ближе к берегу. Катеров и прочей мелочи не видно. Так как погода для них неблагоприятствует, ветер дует со стороны берега, поэтому большого волнения нет. Море покрыто гребешками волн, которые хорошо маскируют перископ на короткое время выглядывающий из воды. Вот касатка погружается на 20 м и проходит линию дозора японских кораблей. Дальше путь свободен до самого входа в фарватер. Впереди как раз идёт транспорт под японским флагом, а перед этим прошмыгнули ещё 3 Два на вход и один на выход. Судя по тому, что они свободно маневрировали и шли разными курсами, мин на подходе к Чемульпо нет. Крадучись, касатка пробиралась все ближе и ближе к корейским берегам. Глубины под Килем уменьшаются. И касатка снова всплывает под перископ. Вот уже видна впереди цепочка островов. Слева пролив летучей рыбы. А справа восточный наиболее удобный из всех, по которому идет фарватер в Чемульпо. Японский транспорт, ушёл уже далеко вперёд. А на встречу ему из восточного пролелья показался другой. Но всякий случай не держать долго перескок над водой. Ну что, Михаил Рудольфович, есть там японцы. Крон нарушил тишину. В рубке сейчас собралось довольно много народа, помимо Михаила. Старший офицер Крон, Колчак и оба корреспондента всех разбирало любопытство. А куда же они денутся, господа, хозяничают, как у себя дома. Но шуметь мы не имеем права. У нас другая задача. Прошу, взгляните. Михаил отошёл от перископа и дал взглянуть всем, что офицеры, что корреспонденты смотрели с огромным интересом. Касатка уже еле двигалась, пробираясь очень осторожно вперёд. Михаил Рудольфович, а если Камимура появится, атакуем? У нас приказ себя не обнаруживать. Не знаю, что задумал командующий, да и вряд ли Камимура сюда приедет. Чемульпо может стать хорошей ловушкой для его крейсеров, как стал ловушкой для варяга и корейца. При сегодняшнем соотношении сил сравнение не в пользу японцев, а при заходе в Чемульпо и попытке выхода из него Камимура потеряет своё единственное преимущество в скорости. Если наши 5 броненосцев и Боян станут на выходе в районе острова Иодольми, где была эскадра Уриу, то я Камимуре не завидую. И это будет исключение из правил, когда мы сможем действовать в составе эскадры. Погрузиться и занять позицию Мористия вместо боя в ожидании. Не прорвется ли кто из японцев мимо наших кораблей. А мы его встретим. Интересно было бы посмотреть, Михаил Рудольфович. Вряд ли, господа. Камемура не дурак. Чтоб самому лезть в эту ловушку. Это было бы оправдано при условии господства на море. Но сейчас такого господства у японцев нет. О-о-о! старые знакомые. Михаил увеличил изображение в перископе и понял, что не ошибся. Два сестер шипа, убиенные Митсусимой, старые крейсера, Ицукусима и Хасидаты, шли по фарватеру на выход в море. Их сопровождали шесть небольших миноносцев. На Ицукусиме по-прежнему развивался адмиральский флаг. Все ясно. Остатки третьей эскадры вице-адмирала Катаоки, Никуда не уходили и находятся здесь в Чумулпо. То ли обеспечивают охрану важнейшего порта в Корее, то ли ещё что? Что-то важное, Михаил Рудольфович. Очень, очень интересно, господа. Сам адмирал Катаоки пожаловал собственной персоной. Выводит в море два своих уцелевших самотопа и 6 миноносцев. Очевидно, уже знают, что касатка вышла в море. Вот и подстраховываются. Наши ставки растут, господа. Взгляните только недолго. Все снова взглянули в перескоб, и только слышны были горестные вздохи. Теперь не выдержал Колчак. Михаил Рудольфович, неужели уйдут? Ведь у нас позиция идеальная. Сами в нашу сторону уйдут и борт подставят. Уйдут, Александр Васильевич. Пока. Эти два старых утюга не стоят того, чтобы мы раскрывали своё присутствие в этом районе. Тем более можно рассчитывать на успешное уничтожение только одного. Второй сразу шарахнется в сторону, а то ещё и попытается нас поранить. О глубины здесь небольшие, глубоко мы не нырнём, поэтому пусть уходят. Может, на Макарова напрутся, а мы подождём ещё немного, а потом выйдем обратно в море, всплывём и свяжемся с Макаровым. Судя по всему, крупных боевых кораблей в бухте Чумкульпо не осталось. Ушли также 6 минноносов. Может быть, нашим это чем-то и поможет. Отряд японских кораблей тем временем прошёл мимо и направился в море. Интересно, что задумал Катаока? Удаляться слишком далеко от Чимольпо ему никакого смысла нет. Если попадётся хоть бы победе или пересвету, то его два старичка не уйдут и долго не продержится. Значит, напрашивается один вывод. На подходе японский конвой, и Катаока вышел его встретить для того, чтобы нести обычную дозорную службу. На подходах к Чемульпо не стоит выгонять в море эти два старых крейсера, которые будут служить хорошей мишенью для касатки. Миноносцы и канонерки прекрасно справляются сами. Значит, надо дать знать Макарову, что на подходе японский конвой. Может быть, удастся перехватить? Все ясно, господа. Катаока, скорее всего, пошел на встречу с конвоем. Поэтому заканчиваем разведку и уходим в море, откуда можно связаться с Макаровым. Возможно, удастся перехватить и уничтожить как транспорт с сохранением, так и этот плавучий антиквариат из третьей с кадра в каталоге Мацусима и Чинъен уже на дне. Надо туда и эту парочку отправить. Проводив взглядом японские корабли, повернувшие на юг, в сторону Корейского пролива, Михаил внимательно осмотрел побережье. Никаких фортификационных сооружений, во всяком случае, явных на берегу не было. Касатка развернулась и направилась на выход в море. Задерживаться здесь долго нельзя, так как глубины в этом районе очень небольшие. Хорошо, что лодку до сих пор не обнаружили, а то японская москитная флотилия была бы уже здесь. Со стороны моря тем временем появился ещё один крупный транспорт, идущий на вход в Восточный пролив. Похоже, не японец. По мере приближения удалось разобрать английский флаг. Надо же. Англичане вообще обнаглели. Как будто и войны нет. Михаил Рудольфович, что? Английский крейсер? Нет, транспорт. Кому война, а кому прибыль? А если там в бухте есть ещё англичане, как бы проблем не было. Это уже подал голос Немирович-Данченко. Его как корреспондента очень волновали международные вопросы. Колчак тем временем вполголоса переводил разговор в Лондону. Не волнуйтесь, Василий Иванович. Здесь территория, оккупированная японцами. Следовательно, все находящиеся в бухте Чэмульпо суда мы можем считать вражескими, по принципу кто не спрятался, я не виноват. Ведь при стрельбе русские корабли могут и не распознать ни трава во вражеском порту, ни так ли? Ох, скользкое это дело, Михаил Рудольфович. Да не волнуйтесь вы, Василий Иванович. Англичане в любом случае вой подымут, если мы нападём на Чэмульпо. даже если там ни одного английского судна не будет если всё пройдёт удачно то ждите заголовки в английских газетах варвары в военных мундирах расстрел мирного города варварские и бесчеловечные методы ведения войны ну и всё в том же духе зато если бы камимури удалось обстрелять Владивосток это было бы представлено как успешная боевая операция в глубоком тылу противника ну а вы напишите совсем другое но только после завершения операции. Раньше не надо. Касатка медленно продвигалась к выходу на короткое время приподняв перископ. Транспорт под английским флагом уже прошёл мимо. Приблизившись к линии дозоров, которую патрулировали миноносцы и кононерки, лодка погрузилась на 25 м и спокойно прошла мимо вражеских кораблей. Дальше в море оставался один бронепалубный крейсер, двигающийся малым ходом переменными курсами. Пройдя ещё несколько миль, лодка снова всплыла под перископ. Оглядев поверхность моря, Михаил убедился, что вся японская стража осталась позади. За всё время, что касатка крутилась под носом у противника, её так и не смогли обнаружить. Когда берег превратился в полоску на горизонте, Михаил дал команду всплывать. Море было пустынно, поэтому сразу стали растягивать антенну. Надо срочно передать сообщение Макарову. данные разведки и то, что в море вышли два старых крейсера, возможно, перехватит Катооку, а может обнаружит японский конвой. Михаил стоял на мостике вместе с вахтёнами и нервно потирал руки. Как будет работать радиостанция после ремонта на большом расстоянии? До сих пор проверить это не удавалось. Мушкин оказался хорошим специалистом и собрал аппарат без помощи немцев, но незадолго до встречи с эскадрой Поэтому толком проверить его на большой дистанции не удалось. Но вскоре из люка показался довольно радист. Есть связь, ваш высок благородие. Телеграмму отправил и получил приказ от командующего. Извольте взглянуть. Аппарат хорошо работает. Так точно, ваш высок благородие. Немцы хорошие детали привезли. Аппарат работает. Молодец, Мошкин. Благодарю за службу. Рад стараться, ваш высок благородие. Взяв бумагу и прочитав, Михаил удивился приказу. "Вас понял. понял. Оставайтесь поблизости, Макаров". Стоявшие рядом крон и старшие офицеры с интересом поглядывали на Михаила, и он показал им радиотелеграмму. "Вот так, господа, предполагал, что нас после разведки в свободное крейсерство отпустят. А нет". Что-то беспокойное адмирал снова задумал. И в его спектакле нам тоже какая-то роль отведена. Не думаю, что главное Но ведь для чего-то мы всё же нужны в этом курятнике под названием Чэмульпо. Между тем день клонился к вечеру. Косатка находилась на значительном удалении от берега, и заметить её было невозможно. За исключением японских дозорных кораблей, море было пустынно, что вызывало удивление. прошло всего два транспорта на вход в порт вскоре после ухода касатки и всё бронепалубный двухтрубный крейсер судя по силуэту то ли идзуми то ли сума или однотипный с ним акаси издали не разобрать слишком далеко от берега не удаляться и патрулирует переменными курсами миноносцы и канонерки находятся ещё ближе к берегу иными словами касатка в полной мере воспользовалась своим главным преимуществом скрытностью И противник остался в полном неведении относительно того, что его система дозоров на подходе к Чмульпо, а также отсутствие минных полей для русского флота более секретом не являются. Когда окончательно стемнело, касатка осталась на поверхности. Антенну на всякий случай свернули, а то вдруг придётся срочно погружаться. Ходя самым малым ходом разными курсами, чтобы не удаляться от района Чмульпо, Михаил не думал обнаружить здесь цели, заслуживающие внимания. Броненосные крейсера Камемуры вряд ли появятся, а на транспорт и лучше не размениваться. Незачем раньше времени открывать свое присутствие. Находясь на мостике и вглядываясь в ночную темень, Михаил анализировал ситуацию. В прошлый раз сухопутная группировка генерала Куроки окончательно закончила высадку в Корее, только в концу апреля. Но сейчас прежний график перевозок уже накрылся медным тазом. Скорее всего, японцы не успели перебросить на материк то, что им удалось сделать за это время в прошлый раз. Значит, дела у роки будут ещё хуже. И это радует. Если Макаров решил ударить по Чумльпо, то одновременно надо нанести удар и по Цынампо. Там, кстати, тоже высаживались японские войска. И тогда далеко на юге останутся Фузан и Мозампо. Но если доставлять грузы в них, то их придётся тащить по грунтовым дорогам через весь корейский полуостров находящийся же на восточном побережье полуострова со стороны японского моря порт Гензан хоть и гораздо ближе к наступающей армии но отрезан гористой местностью что затрудняет доставку грузов ещё больше возможно макаров согласовал действия с есеном командующим владивостокским отрядом крейсеров об одновременном нанесении удара Макаров с запада по Чимульпо и Цинампо, а Ясен с востока по Гинзану. И тогда положение доблестной армии Микада, победоносно прошедшей по Корее, станет и вовсе тоскливым. И чтобы хоть как-то обеспечить доставку грузов японцам, придется формировать конвои под охраной остатков главных сил. Потому что бронепалубные и вспомогательные крейсера не смогут обеспечить защиту конвоя в случае нападения Владивостокского отряда, или отряда крейсеров Артурской эскадры. «Михаил Рудольфович, а почему мы не прошли дальше по фарватору? До самого входа в бухту!» Поднявшиеся на мостик Кроун с колчаком оторвали командира от размышлений. «В подводном положении наши возможности ограничены, господа. Фарватор между островами довольно узкий и с небольшими глубинами. В этом районе действуют сильные приливно-отливные течения переменных направлений». Иногда они ослабевают, а иногда их скорость доходит в некоторых местах до 4-5 узлов. Для нас это очень много. На электродвигателях мы можем дать не более 7 узлов в течение часа, потому аккумуляторные батареи полностью разрядятся. И идти в этом месте днём в надводном положении нельзя, сразу заметят. Можно было бы попробовать пройти в надводном положении ночью, но велик риск напороться на японские миноносцы. Ведь мы не знаем, сколько их находится в Чимольпо. Сейчас шесть ушли и три дежурят у входа, но возможно, есть и ещё. А что мы можем сделать, если Макаров решит ударить по Чимольпо? Не полезем же мы в бухту. Нет, конечно. Никакого толку, от нас там не будет. Единственное, что мне приходит в голову это занять позицию Маристи и Восточного пролива. Если кто-то из японцев умудрится сбежать, то чтобы иметь возможность его перехватить. Через мелколодный западный пролив они вряд ли пойдут, если только во время прилива. Там бар с малыми глубинами. Через пролив летучей рыбы, в принципе, тоже теоретически возможно. Но мы можем занять позицию так, чтобы иметь возможность перехватить японцев, и в этом случае, конечно, если они захотят прорываться в сторону корейского пролива, где мы их и будем поджидать. А если просто в открытое море курсом на Вест Сразу как пройдут пролив летучей рыбы и выйдут за острова, тогда мы имеем все шансы их упустить. С нашей подводной скоростью можем просто не успеть перехватить беглецов. Находиться одновременно в двух местах мы не можем. Но, господа, речь может идти только о каком-то японском быстроходном бронепалубном крейсере. Транпорты от Макарова не убегут. Стрелять минами по миноносцам нет смысла, а больше в чем ульпо, ничего и не будет. Говорите так, будто знаете все замыслы Камимуры, Михаил Рудольфович. Не знаю, господа. Но это же обычная логика. У Камимуры остался один эскадрильный броненосец и пять броненосных крейсеров. Что же он будет держать их в Чимольпо, который может стать ловушкой при отсутствии перевеса в силах на море и имеет слабоу ремонтную базу. Ведь в случае повреждения какого-либо из крупных кораблей его придётся вести на ремонт в Японию. И не факт, что мы позволим это сделать. И не приложим все силы, чтобы перехватить и добить подранка. Поэтому самое крупное, на что мы можем здесь рассчитывать, это плавучий антиквариат из третьей из кадры Катаоки и Цукусима с Хисадате, которые сейчас ушли в сторону Корейского пролива. До древний броненосец Фусо 77 года постройки. Не знаю, где он сейчас находится, по крайней мере, когда мы видели в прошлый раз из кадру Катаоки на переходе в Чэмульпо, Фусо в ней не было. Но не факт, что он не подошёл позже. Корабли старые и для эскадрильного боя малопригодные, но в качестве кораблей береговой обороны вполне сойдут. А кроме них может быть только разная мелочь и транспорты. Если только японцы не успели прикупить где-то ещё по паре броненосцев и броненосных крейсеров за то время, что мы стояли в Артуре. Но об этом было бы уже известно. Такие вещи не вскроешь. Разговор продолжался довольно долго. Находившиеся здесь же на мостике вахтенные прапорщики Милянов и матросы-сигналищики с интересом слушали, но в разговор не встрявали. Ветер к ночи стих, и на море несколько успокоилось. Из разговора Михаил понял, что и Кроун, и Каучак очень удивлены его познанием в военно-морском деле, и ещё более удивлены его познанием в области тактики действий японцев. Для человека, пришедшего из торгового флота, это было довольно странно. но глупых вопросов не задавали. Очевидно, считали, что человек, создавший касатку, способен и не на такое.